«Глава двадцать девятая. «Нархтанарес, посол Альдарика, к вашим услугам, миледи», — пробасил демон, отвешивая поклон. За его спиной маячили еще несколько таких же мускулистых, почти обнаженных и не вызывающих доверия. «Мы посланы, чтобы забрать вас отсюда». Да я кинула его подозрительным взглядом. За ее спиной ерзал Наэль, пытаясь выглянуть из-за материнской юбки и рассмотреть она их в подробностях. А в углу дрожала всхлипывая Катарина. «Кем посланы?» — нахмурилась девушка. «Мной!» — раздался спокойный голос. «Еван? Но как?» Нарх отступил, пропуская другого демона. «Это был Еван. Да я узнала его по глазам и едва удержалась, чтобы не броситься ему на шею». Остановило лишь то, что он весь был в крови. Багровые, уже взявшиеся коркой потеки покрывали его мощную грудь и лицо. Но это была не его кровь, а тех, с кем он дрался, человеческая. Да я почувствовала, как горлу подкатывает тошнота. Перед глазами на секунду повис туман, земля под ногами качнулась, и девушка, не сдержавшись, зажмурилась. «Я не хотел напугать тебя». В голосе Евана появились горькие нотки. Она услышала, как он шагнул, сокращая расстояние между ними. Остановился так близко, что она ощутила его дыхание. Она их протянул когтистую руку, хотел коснуться своей ширан, но, увидев на ее побледневшем лице отвращение и ужас, передумал. Его рука повисла безвольной плетью. «Ты не должна бояться», — произнес он сквозь зубы. «Я здесь, чтобы защитить тебя, Наиля. Посмотри на меня». Резкий окрик заставил ее подчиниться, да и открыла глаза, взгляд уперся в кровавую корку. Ты... Ты убил его, выдавила она через силу. Кого да я? Яванжала ее руками за плечи и выражение задрожала, как осиновый лист. Рейвана, моего брата. Он встряхнул ее и прорычал. Ты считаешь, что это твой брат? «Тот, кто похитил тебя и твоего сына и рассчитывал использовать в своих планах?» «Ты беспокоишься о нем? «Он мой брат». «Не разочаровывай меня, Дэя». Да «Оглянись, посмотри, что происходит. Анахи сражаются с магами ради тебя, а твой братец сейчас на крепостной стене». «Он отдал приказ разворачивать пушки и бить по дворцу». «Она плохо понимала, что он говорит». Внутренняя боль и тошнота почти затмили рассудок, но у нее еще остались силы, чтобы спросить, зачем по дворцу? А как же еще с нами справиться? Лицо Анаиха перекосила кривая усмешка. Между губ сверкнули клыки. Он надеется похоронить нас вместе с этими стенами. Словно подтверждая его слова, прозвучал первый залп. Пушки еще пристреливались, так что ядра, начиненные горючей смесью, упали в нескольких ярдах от стен. Но и этого было достаточно. Раздался оглушительный взрыв. Волна земли и камней хлынула в окна первого этажа, разбивая стекла, заполняя пространство, погребая под собой дорогую обстановку комнат. Здание дрогнуло, но устояло. «Пора, Дейре», да — произнёс Нарх кладя руку на плечо Евана. Тот шумно выдохнул. «Да, пора убираться отсюда». Взвизгнула Катарина, когда Наарх без предупреждения схватил ее, закричала, отбиваясь. «Пусти меня сейчас же, чудовище! Урод! Ища Диа хаоса! Но тот молча подтащил верещащую служанку к окну и вместе с ней взмыл в небо. Полуобнажённый демон и свиты подхватил Наэля. В отличие от своей няньки, мальчик завизжал от восторга. Во дворце еще продолжалось сражение, но анахи один за другим забирали тела своих раненых и убитых и исчезали в клубах дыма. «Нет, стой, подожди», — очнулась Дэя, когда Еван схватил ее на руки. «Мы не можем уйти просто так. Мы не можем бросить раненых во дворе. анахи заберут своих. А люди? Что будет с людьми?» «Это уже не твоя забота». «Нет, моя». Она оттолкнула его, отпрыгнула, разрывая кольцо объятий. Замерла тяжело дыша и не сводя с него дикого взгляда. «Ты не понимаешь. Я чувствую их, чувствую всю их боль. Я должна им помочь». В глазах демона вспыхнула ярость. «Даже ценой своей жизни?» Она не успела ответить. Второй зал показался удачнее. Огненные ядра влетели в основание стены. Удар был такой силы, что Дэю отбросила на несколько шагов. Она упала, успев закрыть голову руками, вскрикнула, ударившись о пол. На мгновение девушку окутала густая плотная тишина. Она поглотила все остальные звуки, пушечную канонаду, крики раненых, звон мечей. Даже голос Евана. Дэя видела, как он что-то говорит, склонившись над ней. Или кричит, видела, как двигаются его губы. Но ничего не слышала, а потом тишина взорвалась адским грохотом. Дрожь пробежала по стенам дворца от фундамента до самой кровли, и здание, пошатнувшись, начало оседать. Вставай, Еван схватил ее за руку и потянул. Нужно убираться отсюда. и с трудом поднялась на ноги и застыла. Паника сковала ее по рукам и ногам, когда с потолка посыпалась штукатурка, а потом и куски лепнины. Огромными, расширившимися от ужаса глазами, она смотрела, как над головой лопнула толстая цепь. тяжелая многоярусная люстра плавно качнулась, нежно звеня хрустальными подвесками, а потом со скоростью звука рухнула вниз. Вся жизнь пронесла сюда и перед глазами за тот краткий миг. Смерть коснулась ее краем плаща, опалила леденящим дыханием. Неизбежность была так близко... Конец настолько неотвратимым, что не осталось ни сил, ни желания сопротивляться. Резкий удар шип ее с ног. Тяжелое красное тело накрыло собой и прижало к полу. Огромные крылья распахнулись в последний миг, создавая живой шатер. Грохот, треск, короткий полузадушенный вопль, волна нестерпимой боли, выжигающей внутренности до самых костей. Еван. Он накрыл ее собой, чтобы спасти. Да я почувствовала, как хрустальные подвески, рухнувшие люстры, вошли в его плоть тысячью острых игл, услышала хруст перебитых костей, ощутила, как ломаются крылья, и закричала. Впоследствии она не могла объяснить, что случилось в тот миг. Помнила только о паляющий жар, возникший внутри, испепеляющую боль, которая росла, поглощая ее сознание пока не взорвалась ослепительно белым светом. Этот свет неумолимой волной прокатился по замку, по двору, по телам, пронзая людей, и она ихов насквозь, накрыл их сияющим куполом и рассыпался миллиардами обжигающих искр. Дар, который она пыталась держать, оказался сильнее воли. Он вырвался на свободу, чтобы сделать то, для чего был создан богами но это была слишком тяжелая ноша для одной маленькой ворожеи. Отдав все что имела, Дея просто лишилась сознания. Она уже не видела, как яростный свет окутывает изломанное тело Евана, не чувствовала, как сращиваются кости Анайха и затягиваются раны. Не слышала, как он зарычал, вставая и сбрасывая себя покореженные остатки металла и хрусталя, словно они были сделаны из бумаги. «Дея...» Словно издалека донесся его отчаянный вопль. Да и очнись! Сквозь накатившую слабость она ощутила, как ее схватили надежные, крепкие руки, как сухие губы лихорадочно целуют ее. Голос Евана превратился в безумный шепот. Он отдавался в ее голове, повторяясь, как заклинание. «Глупая маленькое ворожея. Что ты наделала? «Ты отдала слишком много, чтобы спасти того, кто этого не заслужил». Дея да с трудом шевельнула губами. Не сказала, выдохнула, цепляясь за плечи мужа. «Так угодно судьбе». «В бездну судьбу», — раздался бешеный рык. «Больше я тебя не потеряю». Последние слова потонули в стоне и грохоте рухнувших стен. Взмахнув крыльями, она их вылетела из развалина. За его спиной падали стены, дворец складывался, словно карточный домик. Кричали люди, стонало железо, небо почернело от дыма пожарища. Воздух заполнили клочья пепла. А он с нежностью и отчаянием прижимал к себе тело любимой. Что бы сейчас ни случилось, он не даст ей умереть. Пусть сам хаос, хозяин бездны, придет за ней, он не отдаст» сразиться с каждым, кто рискнет встать на пути и убьет без сожаления любого, кто посмеет его задержать. Внизу на площади человек натянул магический лук. Рейвен знал, высшего демона не уничтожить обычным оружием. Но артефакт, пропитанный кровью невинных жертв и непокорной магией бездны, способен убить даже богов. Сейчас он сделает то, о чем мечтал все эти годы — То, к чему готовился столько лет, то, ради чего прошел через бездну и вернулся назад. Ты труп, Еван Райс! Прошипел маг, целясь в Анайха. Он уже почти спустил тетиву, когда раздался еще один залп. Огненное ядро упало так близко, что взрывная волна сбила Рейвана с ног. Мага откинула в сторону, протащила по земле несколько ярдов, разрывая одежду и плоть а потом накрыла лавиной из земли и камней. Но этого никто не увидел. Да я не знала, сколько времени продолжалось без Очнувшись, она поняла, что лежит на широкой кровати, укрытая атласным одеялом, а рядом в кресле сидит муж в своем человеческом виде и держит ее за руку. Веки Евана были плотно закрыты, но стоило да и шевельнуть пальцами, как он тут же открыл глаза. Взгляд, в котором смешались тревога и нежность, окутал ее непривычным теплом. «Как ты?» — голос мага звучал хрипло и глухо. «Да я прислушалась к себе. Ничего не болело, если не считать небольшой слабости, и легкого тумана, мешающего ясно мыслить. Хорошо. А ты? Твои раны?» Ее взгляд заметался по его лицу. Губы Евана дрогнули в нервной усмешке. «Ты спасла меня. И не только меня. Даже не представляешь, что сделала». «Наэль», да я резко села в кровати, покачнулась от слабости. «Где мой сын?» «Тише». Ева удержал ее за плечи. С ним все хорошо. Играет в соседней комнате». «Я сказал, что пущу к тебе, как только ты проснёшься». Дэя подчинилась его мягкому голосу и властным рукам. Легла на подушке, но сердце продолжало тревожно стучать. «Как он? Не пострадал?» «Нет, парень в полном порядке». «А Катарина?» «Жива и здорова, если не считать небольшого нервного потрясения». «Какого потрясения?» — забеспокоилась Дэя. «Похоже, она панически боится высоты», — хмыкнул Еван и погладил ее по руке. «Тебе не о чем переживать. Лучше отдыхай и набирайся сил. Нам предстоит переход в Альдарик, а порталы берут слишком много энергии». Альдарик только теперь да и обратила внимание на комнату, в которой оказалась. «А где мы сейчас?» Ее окружала непривычная обстановка — Стены с пелястрами, сводчатый потолок, высокие стрельчатые окна с цветными витражами, изображающими битву между крылатыми анайхами, Бронзовые статуи на постаментах, тяжелая вычурная мебель, инкрустированная эмалью и золотом. Везде бархат и шёлк, ковры и подушки. Это охотничий домик на границе между Гвадарсом и Бьенгорскими фьордами. Когда-то в нем останавливались послы Альдарика, но со времен правления Винария мы его первые посетители. я да вздрогнула, услышав имя императора. В груди неприятно заныло. Что мы здесь делаем? Ждем, пока ты наберешься сил для перехода. Но, как мы здесь оказались, анахи, они не приснились мне? Нет, Ева нагнулся, поднял ее руку к губам и поцеловал. Его поцелуй отдавал печалью и горечью. «Как ты узнал, где я?» «Почувствовал». Он улыбнулся с непривычной мягкостью, от которой сердце девушки на секунду затрепетало. «Это невероятное ощущение. Будто у меня внутри возник компас, и его стрелка направлена на тебя. А как ты смог прийти так быстро?» «Ну, это легко. Приняв свою истинную сущность, я принял и все ее дары». Так что мне почти ничего не стоило создать пространственный портал к реке, взяв тебя за главный ориентир. Но я опоздал. Прости. Не думал, что этот ублюдок рискнет. Не надо так. Она прервала его, отвела глаза в сторону. Пожалуйста, больно слышать от мужа такие слова. Пусть Рейван и причинил ей боль, он все еще ее брат. Лучше скажи, что теперь с нами будет, попросила тихонько. Ничего такого, чего стоит бояться. «Ты моя Ширан, помнишь?» «Для демонов Ширан имеет первостепенное значение. Когда я понял, что тебя похитили, Наарх и его свиты заявили, что отправятся на твои поиски вместе со мной, она уставилась на него во все глаза. Но почему?» «У демонов особое отношение к женщинам». Он погладил ее по лицу. Идая с трудом сдержала желание прижаться щекой к его ладони. «Для них рождение дочери — это чудо». Судьбоносные связи возникают не сразу, ближе к совершеннолетию Никхалии, так что любая из них может оказаться истинной суженной для кого угодно, даже для самого повелителя. Женщины берегают и защищают, а за любой вред, причиненный Никхалии, виновному грозит смерть без суда и следствия. Да, устало прикрыла глаза. Близость мужа окутывала теплом, сердце молило довериться ему, расслабиться. Позволить этим рукам продолжить путешествие вниз по щеке, по шее и дальше. Но глупый рассудок приказывал не поддаваться. Не понимаю, пробормотала она, чуть отодвигаясь. Разве им не все равно? Маг помрачнел и убрал руку, ответил сухо: Нет, чистокровные демоны могут иметь детей только от истинных суженых, от ширан. Потому и берегут своих женщин как зеницу ока. Но такие подробности о жизни демонов людям неизвестны, потому что ни один человек, попавший в Альдарик, еще не вернулся оттуда, а сами демоны не рассказывают своих секретов. Приподнявшись на локти, она уставилась на супруга. А ты откуда знаешь все это? И Еван ответил жесткой усмешкой: Я тоже демон. Теперь. Последние события заставили меня сделать выбор. Оставаться человеком, связанным клятвой, или отринуть все человеческое, включая ложную совесть, и стать тем, кем мне положено стать от рождения. И... Она даже дышать перестала, дожидаясь ответа. Я выбрал... Теперь я она их. Выдохнув, да и рухнула на подушке, уставилась в потолок. Ее муж демон. К этому нужно привыкнуть. Она даже не успела привыкнуть к тому, что ее муж — темный маг. Еван продолжал негромко рассказывать. «Теперь я заберу вас с собой, Вальдарик. И тебя, и Наэля. Там вы будете в безопасности. Никто не сможет вас достать, даже винарий. Когда император строил планы по захвату источника магии, то не знал, на что способны демоны ради своих любимых». «А как же убийца?» — напомнила Дея. Тот, кто послал Даранхов напасть на тебя. Я найду его, как только попаду в Альдарика и сяду на трон. Ты уверен, что трон тебя примет?» «Уверен». Он помолчал и добавил. «Я многого тебе не сказал, прости. Но так было нужно. Я знал, что вина шантажирует тебя сыном. Мою человеческую половину до сих пор сковывает клет водознавателя данная императору. Но когда я почувствовал, что тебе грозит опасность...» «Мой демон целиком захватил меня. Впервые в жизни мы с ним слились и стали единым целым. С общей целью и общими мыслями». Он замолчал, ожидая ответа. Адэя не знала, что говорить. Все казалось таким нереальным, сложным. Казалось, стоит зажмуриться посильнее, открыть глаза, и она обнаружит себя в своей кровати, в своей спальне, в маленьком домике в предместе Рузанны». И все будет по-прежнему, никаких даранхов, никаких анаихов, никаких императоров. Но реальность пропадать не желала. Можно отрицать действительность сколько угодно, но она остается. Так что Дэ решила ее принять. У нее еще будет время подумать и свыкнуться с новыми обстоятельствами. Что нам теперь делать? спросила чуть слышно. Еван вздрогнул, когда она пожала его пальцы. Глянул так, будто видел впервые, недоуменно, взволнованно и в то же время не скрывая надежды. Выдохнул хрипло. Нас ждет Альдарик, а Винарий он сейчас слишком занят. Границы Лурии осадили войска Гвадерса и кланы Бьенгорских фьордов. Но почему? Король Ирон обвинил Винария в нападении на столицу Гвадерса. Но это же сделали анахи». От возмущения она забыла про слабость и села. Конечно. Но кто-то пустил слух, что напали они из Илурии по приказу Винария. И что среди них был императорский дознаватель, офицер седьмой степени Иеван Райс.